Могут ли голодать дети? Меня часто спрашивают о возможности голодания подростков и маленьких детей. Не опасно ли это? Можно ли попробовать? Да, дети часто инстинктивно знают, когда и как долго можно голодать. Позвольте мне рассказать об одной испуганной матери, консультирующейся у меня по поводу своего малыша, который интуитивно испытывал потребность в голодании. «Мой сын просто отказывается есть», — рассказывала мать. «Я вынуждена заставлять его. А пока не заставлю, он и не притронется к еде. Почему бы не оставить его в покое, пока он не проголодается?» — предложил я. «Что вы, он никогда не проголодается. Он уморит себя голодом». Многие матери сталкиваются с подобной проблемой а сколько ложной информации мы получаем о детском питании. Мы слышим о потере аппетита, истощении, похудании, но редко кто предполагает, что дети могут страдать от еды. В течение 40 лет я ни разу не видел ребенка, который бы, отказываясь есть, уморил себя до смерти. Я наблюдал сотни детей, которые жили без пищи, до тех пор, пока не разыгрывался аппетит. В описанном случае я посоветовал матери дать сыну возможность проголодаться. «Подождите», — сказал я ей. «Когда проголодается, он скажет вам». Она так и сделала. Когда ребенка перестали заставлять глотать больше, чем требовалось организму, малыш проголодался. Через несколько дней мать стала счастливой, а мальчик, по ее мнению, нормальным. Она сообщила. «Дик». Сейчас первый за столом, и нам больше не надо заставлять его глотать каждый кусок. Оставьте ребенка в покое, когда он, когда он отказывается есть. Несомненно, он проголодается через некоторое время и потребует еду. Воздержание от еды является самым эффективным средством, возбуждающим аппетит. Оно лучше насилия, которое ведет к сопротивлению, и нравственнее чем соблазн детей к изысканным яствам. Оно лучше, чем принудительное питание витаминами и тонизирующими средствами. Оставьте ребенка без еды, пока естественная потребность в ней не вызовет у него голод. И тогда ребенок удовлетворится простой пищей. При этом не будет необходимости прельщать его особыми блюдами. Не потребуется добавлять шоколад к молоку, Завлекать мороженым, лакомыми кусочками и так далее. Почему у ребенка нужно насильно заставлять есть? Если нет физиологической потребности в еде, зачем совершать насилие над ребенком? В большинстве случаев, когда взрослые уговаривают ребенка есть, оказывается, что предлагаемая пища ему не подходит. Обычно неудачный выбор пищи и предопределяет отсутствие желания есть. Губительно для характера ребенка покупать его, например, деньгами, игрушками, обещаниями пойти в кино, чтобы заставить есть, когда у, него, когда у того нет естественной потребности в еде. Такие методы принуждения неизбежно ведут к перееданию. Переедание ведет к временной потере аппетита. Конфеты и булочки между приемами пищи разрушают желание есть. Матери, которые разрешают детям лакомиться между приемом пищи, не должны удивляться, если их дети не голодны, хотя и наступает время еды. У детей часто возникает плохой аппетит из-за неподходящей диеты. Маккаренсон, который провел интересную работу в области диет, говорит, ⁇ Мне кажется, что потеря аппетита является наиболее функциональным признаком нехватки витаминов. Это первый сигнал надвигающейся катастрофы. Защитный сигнал Следует понять, что после короткого периода воздержания от еды И при уменьшении количества пищи Потребность организма в витаминах соответственно уменьшится И диета ребенка должна быть изменена Давайте ему больше фруктов и овощей Свежих и неварёных, И меньше хлеба, картофеля Булочек, сладких пирогов, конфет И блюд из круп Исключите прохладительные напитки Матерям не надо будет больше беспокоиться о витаминах, если они дадут своим детям естественные источники этих драгоценных веществ. Я снова сошлюсь на макарицена. Нет более важных ингредиентов в правильно составленной диете, чем фрукты и овощи, так как они содержат витамины всех классов, как открытые, так и еще не открытые. Почему ваш ребенок ест печеные яблоко, когда свежее более питательно и гораздо вкуснее. Почему вы даете ребенку конфеты, сделанные из белого сахара, синтетических красок и вкусовых добавок, деревянного клея и других неполезных веществ, в то время как существуют финики, инжир и всевозможные сладкие фрукты, которые и вкуснее и полезнее. Витаминов гораздо больше в стебле сельдерея или в головке салатука, чем во всех таблетках и витаминных дрожжей. Апельсины и персики предпочтительнее порции мороженого. Чем больше позаботитесь вы о питании своего ребенка, тем более здоровым он будет. А вы избавитесь от тревог и лишних трат. Болезни ребенка это ошибки родителей. Дети теряют интерес к еде, когда они больны. Ослабленные гастритами, расстройствами желудка, поносами, увеличенными гландами и разросшимися одиноидами, они не испытывают потребность в пище. Им можно разрешить пропустить один прием пищи или несколько, смотря по обстоятельствам, не делая попыток заставить их есть. Любое необычное возбуждение детей, даже прогулка или пикник, могут отнять так много нервной энергии, что нарушится пищеварение. Симптомами несварения являются раздражительность, беспокойство, метание во сне, тяжелое дыхание, белые линии вокруг рта, лихорадка, желудочные боли, тошнота, рвота. Когда возникают такие симптомы, не нужно давать никакой пищи. Если детей с расстройством пищеварения накормить едой здорового человека, то содержимое желудка и кишечного тракта наверняка охватит процесс гниения, что может привести к серьезным болезням. Дети становятся ослабленными от того, что их чересчур крепко держат в руках. Нарушает их отдых. Очень много самотохи в доме. Или уж слишком лелеют, чрезмерно возбуждают во время игры. Подвергают сильным перепадам температуры. Или дают лекарства при малейших симптомах болезни. Чтобы правильно обращаться с ребенком, желательно проконсультироваться у компетентного гигиениста. следовать его советам. Когда ребенок ослаблен, у него нарушается пищеварительная функция. В результате происходит несварение пищи и гниение ее. Гниение вызывает раздражение слизистой внутренней стенки желудка и кишечника. Стенка желудка, кишки или воздушный проход, носоглотка, становится местом дополнительного или компенсаторного выделения. И в зависимости от места локации мы имеем грипп, бронхит, понос, гастрит, И так далее. Эти явления могут сопровождаться небольшой температурой, болями в животе и легким кашлем. Ребенок становится беспокойным, раздражительным, не спит. Обычно беспокойство расценивается как голод, и ребенка кормит. Если воздержаться от еды, то легкое несварение быстро исчезает. Беспокойство и раздражительность также. Если малыша кормить и носить на руках, многие родители ходят с больным ребенком на руках. Лихорадка, капризы и раздражительность увеличиваются. Если продолжать действовать в том же духе, то следует рвота и понос, и целый комплекс симптомов воспаления тонких кишок, колита и дизентерии. Если мишенью являются легкие, через которые выделяются избыточные токсины, то получим комплекс симптомов пневмонии. Если появляется сыпь на коже, Болезнь называют крупом, корю, скарлатиной или оспой. В детстве, пишет доктор Асфальт, хроническая диспеп... диспепсия почти во всех случаях является результатом неправильного лечения. Расстройство желудочно-кишечного тракта, ненаследственное заболевание, передание, неумеренность в... В употреблении сладкой пищи и тортов могут привести и к расстройству пищеварения на несколько часов но ваши тревоги пройдут после выходного дня спрячьте куски торта, дайте стакан холодной воды и клянусь жизни утром в понедельник маленький обжора готов будет подняться на самую высокую гору в стране. Но если напечкать его пилюлями от болезни, печени или напоить лекарством от кашля, сладким сиропом, то через месяц или два он уже не сможет удовлетворять свои желания без помощи патентованных стимуляторов. Дети и подростки склонны к взрывам раздражительности. Это часто бывает следствием того, следствием острого расстройства пищеварения. На ребенка нельзя давить в таких ситуациях, выговаривать ему. Как только ребенок выздоравливает от острого несварения, вспышки прекращаются. Иногда ребенку, страдающему от лихорадки и несварения, а также воспаления желудочно кишечного тракта, приходит в голову, что он голоден и требует еды. Его нужно уговорить переждать какое-то время. Пища только усилит дискомфорт и затормозит выздоровление. В этом случае голод не настоящий, а только кажущийся. Гастрит – это воспаление желудка, которое может произойти буквально в считанные часы от передания сладкого. Когда ребенок становится ослабленным из-за чрезмерного возбуждения или сдерживания эмоций, переукутывания или охлаждение, то происходит торможение выделения токсинов, и тогда начинает работать канал дополнительного их выделения. Слизистые мембраны организма – это наиболее приспособленные каналы, через которые идет мощное выделение токсинов с целью очистки организма. Если вследствие локального раздражения от передания и употребления сладкого оболочка желудка должна будет выполнять эту функцию, то ребенок может получить гастрит или несварение. Если таким каналом для детоксикации придется стать внутренней оболочки кишечника и прямой кишки, то разовьется понос За неделю или раньше до возникновения жара наблюдательная мать заметит белые частицы в выделениях своего младенца. Это значит, что молоко не переваривается, может быть, из-за переедания. Белые частицы могут изменяться от маленьких белых, тваргоподобных, распределенных в стуле. Они достигают э, размера больших образований. С творожного молока, составляющих 2 трети или 3 четверти всего объема стула. Когда стул серого цвета и по консистенции похож на замазку, то он состоит главным образом из непереваренного молочного творога. Когда стул кислый по запаху, это указывает на брожение. Если принять срочные меры на этой стадии, то в дальнейшем можно не беспокоиться за здоровье малыша. Но если оставить это без внимания, может развиться воспаление желудка, тонкого кишечника или прямой кишки. Если воспаление захватит желудок, ребенок станет беспокойным, раздражительным, и его будет лихорадить. Прежде всего надо вызвать рвоту. Вслед за пищей последует слизь и вода желтого оттенка. Если не принимать пищу и давать воду маленькими дозами, Этот кризис кончится через 3-4 дня. Ребенок в это время тамится от жажды, что матери ошибочно принимают за голод и кормят малыша. И опять появляется рвота, даже вода часто не удерживается. Воду нужно давать теплую и в маленьких количествах. Матери важно знать, что лучше воздержаться от кормления при больном желудке или кишечнике. Итак, делайте все в рамках натуральной гигиены, если ребенок выведен из равновесия или заболел. Инстинктивная мудрость подростка и ребенка в вопросах питания намного больше, чем мы можем себе представить. Часть вторая. Голодание поможет вам улучшить здоровье. В этом разделе книги мы рассмотрим более внимательно применение голодания для улучшения здоровья. В общем, попытаемся представить читателю природу некоторых функциональных расстройств и путь их лечения с помощью голодания. Мы вновь должны подчеркнуть тот факт, что голодание не является силой само по себе. Но оно дает возможность организму и восстановительным системам выявить всю свою мощь при уничтожении недугов. Это великая тайна внутри нас. Голодание при остром заболевании. Моя дочь умирает, сказала мать по телефону гигиенисту. Это было зимой 1927 года. Гигиенист находился в Нью-Йорке. Мать звонила ему из нее Арка. Штат Нью-Йорк. Почему вы думаете, что ребенок умирает? У нее воспаление легких. Пять врачей только что закончили консилиум. Это их приговор, что она умрет. Наука ничего больше сделать не может. Давайте их обманем, сказал гигиенист. Попробуем спасти ее. Затем гигиенист посоветовал. Первое, что вы должны сделать, это подойти к столику около кровати вашего ребенка собрать все коробочки и бутылочки и выбросить их в мусорный ящик. Затем потеплее оденьте дочку, откройте окно и впустите свежий воздух в комнату. Давайте ей так много воды, сколько она захочет, но никакой еды и никаких лекарств. 20 лет спустя эта девочка, превратившись в прелестную девушку, вышла замуж, и ее свадебные фотографии с мужем были подарены гигиенисту, который взял на себя лечение ребенка, признанного другими врачами умирающим. Подобные случаи, когда больные выздоравливают, хотя был объявлен приговор, что наука бессильна им помочь, явление нередкое. Это происходит потому, что средства, предлагаемые наукой, часто служат причиной гибели человека. Лекарства, подавляющие кашель и болеутоляющие средства для ликвидации боли в грудной клетке при воспалении легких бывает приводят к смерти. Питание при этом, заболевание, также опасно. Если кормить больных, страдающих воспалением легких или плевритом, то происходит перенасыщение токсинами, ибо питание лишь мешает оздоровлению. То есть возвращение в нормальное состояние воспаленных легких или плев... плевры, а это может привести и к абсцессу. При острых формах заболевания, лихорадки или воспаления, то есть отсутствие желания есть, служит сигналом к тому, что нельзя принимать какую-либо пищу. Пищеварительные соки отсутствуют, так как, возможно, на стенках желудочно-кишечного тракта образовалась слизь. Как при остром гастрите или тифе или слизь выделилась на мембране носа и горла в случае гриппа, нормальное движение мускулатуры кишечного тракта приостанавливается и теряется сила для переваливания пищи. Воспаление, боль или лихорадка приостанавливает выделение желудочного сока и работу желудка. Если при остром заболевании больного кормят, то боль и дискомфорт усиливается, температура поднимается и шансы выздороветь понижаются. При остром заболевании пищеварительная система также мало приспособлена переваривать пищу, как конечности для движения. И то, и другое требует отдыха. Зачем давать пищу человеку, даже самую прекрасную, если он не способен ее переваривать и усвоить? Беспокойство, тошнота, отсутствие аппетита, то есть активное нежелание есть, когда берешь в рот пищу, а она не проходит. При всех этих признаках, конечно, не следует есть. Насильственное питание при таких обстоятельствах не только не поддерживает силы, но и истощает их. Единственный рациональный план ухода за больным с такими симптомами заключается в голодании. Человек изможден, все имеет горький вкус, малейший шум его мучает, и он бредит. На его языке желто-коричневый налет, область желудка и кишечника чувствительна, рвота через короткие интервалы, повышенная температура. Нужно ли его кормить и может ли он есть, не усилив тем самым дискомфорт и опасность для себя? Потеря аппетита – один из первых симптомов острого заболевания. При оспе, брюшном и сыпном тифе, воспалении легких, дифтерии, коре, холерии – следует помнить, что подавление желания есть первый признак болезни. Природа мудро убивает это желание, когда пища не может быть использована. Голодание – это способ пережить такие заболевания. Голодание – временная мера, с помощью которой организм совершает крайне необходимую ему работу. Это прием, принимаемый, чтобы помочь организму во многих критических ситуациях. Можно сказать, что голодание и хирургия – вот все, что имеет ценность при болезни. Голодание не является лекарством, но существенной и самой значительной частью лечебного процесса. Обычные приемы лечения, в том числе и хирургия, применяемые в настоящее время, недостойны одобрения во всех случаях жизни. Искусно сделанные операции чаще совершались по чисто коммерческим соображениям и не на законных основаниях. Когда-нибудь будет общественно общеизвестно, что голодание могло сделать ненужным большинство хирургических операций, выполняемых в настоящее время. Хочу подчеркнуть тот факт, что множество хирургических вмешательств делается без действительно необходимости. Кроме меня, об этом неоднократно заявляли и сами ведущие хирурги. В мире животных Инстинктивный отказ от еды традиционен. Больная собака прячется от людей, отворачивает морду от миски. Она не хочет и не будет есть. Она откажется и от компресса на лоб. Собака не чувствует себя виноватой. Не ищет сочувствия и не позволит играть с ней. Она желает остаться одна. Отдых, покой, тепло, воздух, иногда немного воды – Это все, что она хочет. Она не употребляет сок или разбавленное молоко, которые ей прилагают. Так же, как и мясной бульон. Не берет витамины. Отдых в уединенном, предпочтительно темном месте, пока не завершится работа внутренних сил организма по восстановлению здоровья. И собака выздоравливает. В природе существует свой порядок. Случайное отклонение от него никогда не является определяющими. Следовательно, должна быть важная причина для подавления процессов пищеварения и одновременного подавления потребностей в пищу в случае острого заболевания. Отвращение больного к еде также естественно, как и отвращение к шуму, движению, свету, духоте и холоду. Однако, хотя требования больного оградить его от этих неприятностей обычно не остаются без внимания, тем не менее, его пытаются кормить, несмотря на отвращение страдальца к еде. Если пациент озяб, мы его укутываем. И если шум причиняет ему страдания, стараемся защитить его от шума. Мешает свет, уменьшаем освещенность. Душно открываем окна. Уважаем желание больного лежать неподвижно. Зато принуждаем больного есть против его воли. Рассказывает, что папа Лев VIII во время своей последней болезни, в возрасте 93 года, сказал своим врачам. «Вы требуете, чтобы я ел больше, чем я ел, будучи здоровым!» Эта практика общепринята и ответственна за многие ненужные страдания и смерти. Воздержание от еды во время острого заболевания не только уменьшает боль, но и дает отдых сердцу и облегчает работу почек. Древние хорошо понимали значение воздержания от еды при острых заболеваниях. Подобное отношение наблюдается даже и в более поздние времена. Голодание при лихорадке обычно применялось неаполитанскими врачами, приблизительно 150 лет назад. Они часто позволяли своим пациентам обходиться без пищи по 40 и более дней. Не следует думать, однако, что голодание надо применять только при серьезном заболевании, и нужно есть до тех пор, пока осталась еще возможность переварить пищу. Напротив, пропуск нескольких приемов пищи в начале заболевания часто помогает предотвратить развитие серьезного заболевания. Если, мы функ... Если функциональные нарушения еще незначительные, на что указывает вложенный язык, головная боль, общее недомогание и другие также неважные симптомы, то короткого голодания бывает достаточно для того, чтобы организм ликвидировал общее отравление, прежде чем разовьется более серьезное заболевание. Если пациента, как только появятся первые симптомы заболевания, положить в постель соблюдать покой, не кормить, то во многих случаях острые заболевание протекает в легкой форме и непродолжительны. Пациента нужно держать в тепле и давать пить сколько захочет. Комната должна быть светлая и проветрена. От посетителей нужно отказаться. Отдых – это очень важная вещь. Когда пациент при остром заболевании голодает, он ощущает меньше дискомфорта. Его боли уменьшаются, температура не поднимается так высоко. осложнения после болезни редки. Потери в весе часто меньше, чем у такого же пациента, продолжающего есть в болезненном состоянии. Потери в весе меньше в основном из-за сокращения продолжительности заболевания. Например, удалится в среднем от 8 до 12 дней вместо обычных 20, 21 дня. Продолжительность коря, скорватины и воспаление легких, также сокращается. И вновь повторяем: голодание это не лекарство. Но курс, проведенный так, как надо, дает физиологический отдых органам. что часто помогает восстанавливающим силам природы выполнить излечивающую работу. Голодание при хронических болезнях. Я потерял аппетит. Ничего вкусного для меня есть не существует. Я ем только по привычке. Я страдаю после каждого приема пищи. Таковы жалобы пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, колитами, хроническими гастритами, сенной лихорадкой, астмой, артритами, нервозами, язвой желудкой и раком. Если эти люди едят только потому, что по наивности думают, что они должны есть регулярно, каждый день по три раза, чтобы оставаться в живых. Некоторые из них имеют избыточный вес, но большинство – худые и остаются такими, несмотря на то, что едят слишком много. Другая разновидность страдальцев от хронических болезней может быть названа всегда голодными. Они едят в любой час дня и ночи, обычно переедают, подстегивать свои изнуренные вкусовые ощущения различными сильными приправами и другими способами. Часто они страдают после каждой еды, но не, но не перестают объедаться. Среди людей, принадлежащих данной зановидности, есть и такие, которые страдают сильнее, когда они не едят, чем когда едят. Голод здесь, как мы сумели убедиться в других случаях, вовсе не голод в истинном смысле, но болезненное ощущение, ошибочно принимаемое за голод. Оно может быть грызущим ощущением в животе, болью в желудке или любым другим симптомом гастритного раздражения. По этой причине чувство голода не может быть удовлетворено. Бывает, еда снимает на некоторое время дискомфорт. Но это еще не доказывает, что данная пища действительно необходима. Как уменьшение головной боли с помощью кофеина, содержащегося в чашке кофе, не доказывает, что кофе полезен? Несомненно, самый простой путь для тех, кто всегда голоден, побороть предполагаемый голод воздержанием от пищи, голоданием. Человек склонен воздерживаться от пищи тогда, когда у него большое горе, эмоциональный стресс. Отказ от пищи – частое явление пси у психических больных. Хотя существует в современной практике насильное питание психических больных пациентов. Сомнительно, чтобы такое принуждение пошло на пользу. Человек инстинктивно воздерживается от пищи в определенных случаях, как это делают низшие животные. И отказ от пищи психически больных, вероятно, можно рассматривать как инстинктивный акт, который, если ему не, не, не помешать, принес бы пользу. По крайней мере, мой опыт с такими пациентами убеждает меня в правильности сделанного мною вывода. Наиболее важной особенностью голодания при хронических болезнях является ускорение процесса ликвидации отходов, быстрое освобождение организма от накопившегося в нем токсинов. Когда пациент, когда пациент голодает, исчезновение Симптомов психических заболеваний, часто устойчив на протяжении ряда лет, просто потрясает. Воздержание от пищи предоставляет организму свободу в действиях для излечения, что обычно невозможно в условиях передания. Передание препятствует ощущению жидкостей и внутренних органов при физиологической очистке организма. Правильно проводимое голодание помогает больному хромическим заболеваниям избавиться от токсинов, то есть причины болезни, а правильный образ жизни в дальнейшем помогает вернуть энергию и здоровье. Не следует думать, что можно объедаться до тех пор, пока организм не воспротивится этому сам. Как только появятся первые слабые симптомы функционального расстройства – вялость, беспокойство – Надо проводить так называемое предотвращающее, профилактическое голодание. В этом случае оно не должно быть долгим, ибо улучшение часто наступает почти моментально, предотвращая таким образом серьезные заболевания. Блеск глаз, посветлевшая кожа, более свежее дыхание, энергия и исчезновение других симптомов все говорит об удачно проведенном профилактическом очищении организма. Ошибочно предполагать, что одно голодание даже длительное может полностью очистить организм от всего накопившегося мусора. Токсины, накопившиеся за долгие годы, не могут быть удалены сразу за несколько дней или недель. При таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона, артрит, опухоли, требуется провести три или более курсов голодания для достижения ощутимого улучшения. Синусид – это воспаление носовых полостей. Оно называлось раньше каттином но сейчас это и есть тенденция замены общих терминов специфическими. Синусит может быть как острым, так и хроническим. Большинство людей страдают от подобных воспалений какого-либо органа, имеющего слизистую оболочку. То есть от одного или нескольких катаров. Катаральные воспаления называются по-разному в зависимости от места поражения, являясь одним и тем же заболеванием слизистых. Но практика их классификации под разными названиями сбивает с толку как врача, так и пациента и заставляет думать, что существует не одна, а несколько болезней. Отвечая на обвинение, что голод ослабляет сопротивляемость организма болезни, доктор Вегер говорит – Я знаю много факторов инфекционных болезней, которые были вылечены окончательно после курса голодания. Например, запущенный случай синусового воспаления после пяти или шести болезненных операций, продолжавшихся от 2-5 лет. Причем без облегчения и улучшения. После нестерпимых мучений эти пациенты обычно выглядят бледными, физически и морально угнетенными. И когда большинство из них полностью излечиваются после продолжительного голодания, разве это не веское доказательство того, что голодание не ослабляет, а наоборот повышает сопротивляемость организма в борьбе с инфекцией? Все это верно, и в случаях других воспалений, даже настолько анатомически глубоких, что они не могут быть дренированы хирургическим путем, и поэтому вовсе не лечатся. Все это верно и в случаях воспаления респираторных путей, пищеварительного тракта, мочевоповых каналов и всех других органов, имеющих слизистую оболочку. Так воспаление уха, конъюнктивы, гастриты, дудиниты, калиты, заворот кишок – все излечивается за курс долгого голодания. Лишь в сравнительно немногих случаях требуются два курса. Сенная лихорадка и астма. Болезни одного класса также излечиваются силами организма во время голодания. Убедительные наблюдения за результатами голодания во многих тысячах случаев и на протяжении более чем 130 лет показали, что когда во время голодания снимается основная тяжесть работы пищеварительных органов. Вся, высво... Вся высвободившаяся энергия организма направляется на органы выделения помогая им очищать организм от накопившихся токсинов. «С нашей помощью организм может сам вернуть себе силу, здоровье, энергию после того, как избавиться от токсичного груза». Говоря о злокачественной анемии, Тиудан отмечал, «Голодание длительностью в две недели лишь на воде улучшит состояние, увеличив за это время количество кровяных шариков примерно... В 50 тысяч раз. В 500 тысяч раз. Во всех этих случаях имеет место кишечное отравление. И вполне возможно, что загрязнение крови является результатом ухудшения состояния кровотворных органов. Подобное септическое, раздражающее, загрязнение имеет, видимо, место и в случае раковых заболеваний. Также вызывая анемию. Но помните, что ни один больной анемея не должен голодать без наблюдения врача. Наблюдение необходимо также диабетикам, которые могут безопасно и с успехом голодать. Особенно при полноте. Но если им в течение долгого времени вводится инсулин, голодание редко рекомендуют. Могут также голодать с большой пользой страдающей болезнью Брайта – хронический нефрит. Во всех этих и подобных случаях более важно, чем голодание, налаживание здорового образа жизни. Этих пациентов обязательно нужно научить, как и что есть. Заставить их помнить об индивидуальных ограничениях и соблюдении этих ограничений. Они могут вернуть себе хорошее здоровье, постепенно его улучшая. Если покончат со всеми вредными привычками и будут следовать законам правильного питания.